Глава 70. -е. Решительный Громов. Тот же день. 14 часов 30 минут. Натан. «Вроде здесь», — всматриваюсь в перечень контор на стенде в фойе офисного здания. «Пандора», — читаю название. «Она», — кивает Кирилл. «Идем в угловое помещение на втором этаже. В приемной нас встречает вежливая девушка по имени Анна» вам назначено?» «Не совсем», — качаю головой. «В таком случае давайте я запишу ваши контакты, и, возможно, на следующей неделе Демьян Давидович сможет уделить вам время», — сюсюкает она, стремясь поскорее нас выпроводить. На следующая неделя не устроит», — Кирилл нависает над ней. «Нам бы сегодня, а лучше сейчас». «Простите, но это никак невозможно», — Тут из соседнего кабинета выходит невысокий щуплый мужик и недоуменно смотрит. «Анна, кто наши гости?» Секретарь тяжело вздыхает. «Они настаивают на немедленной аудиенции, Роберт Альфредович». «О, как!» — он добродушно улыбается. «Вы по какому вопросу?» «Угадываю в нем интерес». «Меня интересует ваш коллега, некий Демьян Громов». Когда-то он занимался расследованием фонда Олмэйти. Всякое подобие улыбки разом слетает и с лица секретаря, и с лица этого самого Роберта. Голос его вдруг делается стальным. «Проходите в переговорную». Меня и Кирилла сразу же провожают в просторную комнату, где половину места занимает огромный деревянный стол. За него и присаживаемся, а через минуту в комнату влетает брюнет. Он такой же высокий, как и я, но... Гораздо крупнее в плечах настоящий здоровяк. «Демьян Громов», — коротко представляется он. Мы с Кириллом пожимаем ему руку, объясняем, кто такие. «А теперь подробно объясните, что вы знаете о болмайте», — требует он без лишних предисловий. Садится напротив и буравит тяжелым сканирующим взглядом. От такого взгляда хочется отмахнуться, отсесть подальше. Но я не делаю этого, повторяю ту же самую историю, которую недавно рассказал Кириллу. Чем дальше идет мой рассказ, тем мрачнее становится Громов. «Твари, уроды и твари, у меня под носом!» В какой-то момент он роняет голову на ладони, усиленно трет лицо. «Им даже сохранили номера?» – спрашивает с нажимом. Моей девушки свели тату номер 333», – киваю. «Ну, конечно». Они свели им тату, главную отличительную черту. Оставайтесь здесь, а я кое-кому позвоню. Кому именно вы собираетесь звонить? Хмурится Трубачев. Дело щепетильно, это надежный человек. Поляков Валерий Валерич, начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Краснодару. По-вашему, достаточно надежный? Ухмыляется Громов. «Некогда мне что-то доказывать. Раз уж пришли сюда, вам остаётся довериться. Или же идите своей дорогой, вас никто не держит. А за наводку спасибо». «Никуда мы не пойдём», — резко рявкаю. Мой тон не производит на ровным счётом никакого впечатления. От детектива веет какой-то звериной силой и хваткой. С таким не захочешь встретиться в тёмном переулке. И есть ощущение, что если ему будет надо... Пустит пулю в лоб и дальше пойдет. Он продолжает также же твердо и ядовито. Я охочусь за этими тварями, сколько себя помню. Клуб всемогущих. Настоящая гидра. Ты ей одну голову рубишь, у нее новая растет. Еще злее и больше. Этих голов у нее прорва. Прячутся по всему ближнему зарубежью. Уже и в Европе развернули активную деятельность. Но снова сделать штаб у меня под носом. «Мало их отсюда гнали. Они еще пожалеют!» Через полтора часа. Натан. В переговорную, наконец, входит тот, кого мы так ждали. Все еще достаточно крепкий, хоть и в возрасте, мужчина с короткими, совершенно седыми волосами. «Коляков», — кротко представляется он, «я хочу знать все, каждую деталь. И я в очередной раз за сегодня пересказываю все, что случилось после того, как Шилов... Пригласил меня пойти с ним на аукцион. Как и Громов, Поляков по мере развития событий начинает скрежетать зубами от ярости. Прямо у нас под носом. Ничего не боятся, суки. Не сдерживается он. Дождавшись конца истории, долго сидит, смотрит куда-то вдаль, не реагирует ни на нас с Трубачевым, ни на Громова, а потом выдает. Звони этому менеджеру Борису. «Сейчас же звони, договаривайся о встрече». Тянусь к телефону и тут же вспоминаю. «Он сразу захочет денег, а это большая сумма. Мне нужно время». «И Адам», — машет рукой Кирилл. «Может быть, деньги и не понадобятся», — качает головой Поляков. «Для нас сейчас главное выяснить, где находится их штаб. Остальное уже не ваша забота».